Глава двадцать девятая. Ночная темнота еще не отступила, а как бы подтаяла, превратившись в обманчивую предрассветную серость. В неверном этом свете часто можно было увидеть то, чего и не было, или не заметить того, что кралось. Самый, что ни на есть собачий час, который так не любит караульные всех времен и народов. Рустам не был исключением из правил, но всегда старался со смирением принимать неизбежное. Например, когда очередь на предрассветное дежурство вторые сутки подряд выпадала ему. Он проснулся за две минуты до назначенного часа, умыл лицо в тазу, коротко помолился и неторопливо двинулся из казармы по направлению к западной части стены. Пост на Бисеровом озере еще спал. Только караульные на вышках бодрствовали. Да Саул, зевая, разводил в печи огонь и гремел посудой. Ему предстояло готовить еду на 24 человека, и, разумеется, это будет пшённая каша со шкварками. «Тошнит уже от нее», — подумал Рустам и вмиг представил, что Саул подаст на завтрак не свою обычную стряпню, а вареную картошку с зеленым луком и щедро облитую сметаной. Картина полной, исходящей паром тарелки, сделалась вдруг настолько реальной, что, кажется, юный граничник почувствовал запах молодой картошки. Он усмехнулся в редкую пока бороду и потряс головой, прогоняя видение. До молодого картофеля еще полтора месяца, да и не растет он в такой близости от Москвы. Тут земля настолько пропитана кровью и магией, что не способна родить ничего, кроме ужаса и смерти. Он взлетел по приставной лестнице на стену, приблизился к вышке и дернул за сигнальную веревку, спускающуюся с самой верхотуры. «Рустам!» – донеслось сверху. «Ага!» «Иди отдыхать, брат!» – отозвался граничник. Не прошло и пары секунд, как задрожал канат, закрепленный рядом с сигналкой, и вниз по нему съехал Михаил. Был он, как и каждый караульный покидающий пост, смурным от увиденного и счастливым от того, что его дежурство наконец закончилось. Два часа, да еще и ночью наблюдать за границей московской зоны. Бррр! Врагу не пожелаешь, но кто-то должен это делать. «Опять каша!» потянув носом в сторону кухни, произнес он. «Не рыжики в сметане. Лучше бы к с из десяток», – мечтательно протянул Михаил. Рустам усмехнулся. «Что поделать, второй месяц они стоят на одной из самых важных застав Нижегородской епархии. Одичали малость, все мысли только о еде. Так-то кормят их здесь неплохо, но очень уж однообразно. Утром – пшеная каша, на обед – греча с мясом, вечером – рис». одни крупы и сушеное мясо. Только эти продукты способны длительное время храниться так близко от руин Москвы. «Вернемся. Три дня буду есть только овощи», в очередной раз пообещал себе страж. «И борщ. По две тарелки за раз, чтоб со сметаной и зеленым луком, а к нему – помпушки с чесноком». Обрывая в очередной раз накатившие картины разносолов, которых ему не видать еще месяц, Рустам хлопнул Михаила по плечу и запрыгнул на канат. Четыре рывка, и вот он уже стоит на бетонной площадке, огороженной стальными листами, и смотрит на руины в пяти километрах. Надоевшие уже, хуже... Нет, не редьки. Ее бы он сейчас за милую душу употребил. Крупы. Оглядев окрестности и убедившись в том, что демоны не использовали пересменку для того, чтобы подобраться поближе, он быстренько провел ревизию вооружения, Как то предписывал караульный устав. Тяжелый метатель на месте, заряжен и подключен. Запасные картриджи к нему стоят на своих местах. В оружейном шкафу рельсотрон, 4 батареи. Короткоствольный пистолет-пулемет для ближнего боя тоже тут. На специальной полочке, рядом со шкафом, десяток запаянных в стекло, 100-граммовых ампул со святой водой. Библия и визор. Все на месте, как и квач за спиной. Без него граничник спать не ложится. Взяв визор, Рустам без особого желания смотреть на эту мерзоту вблизи не хотелось, навел его на руины. Изображение прыгнуло вперед, показав три плотно стоящих здания, ранее бывших многоэтажными домами, а теперь напоминающих гнилые зубы. Сходство усиливало и то, что окружало их серо-розового цвета, чуть шевелящаяся плоть. Масса эта, не сказать, чтобы живая, но и не мертвая, покрывала землю на всей территории Московской зоны. Ветераны граничной стражи поговаривали, что эта субстанция – расплавленная плоть всех жертв, что отдали свои жизни на столе крови под обсидиановыми ритуальными клинками здешних темных слуг. Он повел визором правее, но тут же даже помыслить не успев, почему вернулся взглядом назад. Мозг, еще не совсем пробудившийся от сна, с некоторым запозданием, но все же среагировал на объект, которого у подножья трех бетонных остовов не должно было быть. Человек. Это был человек. Мужчина, если уж быть совсем точным. Высокий, около двух метров и тонкий, словно полуденная тень. Он шевельнулся, и в глаза стражу ударились сотни солнечных зайчиков, при том, что светило еще даже близко не поднялось над миром. Рустам зажмурился и пробормотал отчин наш», вкладывая в молитву всю веру, что имел к своим двадцати трем годам. Он знал, что блики отсутствующего солнца произвела не одежда и не доспехи человека. Он был обнажён, хотя с такого расстояния этого было не разглядеть. Но тут же подключилась память, сообщая стражу, что ослепило его сияние множество золотых колец, покрывающих каждый сантиметр тела тёмного слуги, растущих прямо из кожи жреца демонов. и являющихся своеобразным аккумулятором, в котором тот хранит свою силу. Разум еще пытался осмыслить факт, что в пяти километрах от поста стоит извечный враг, а инстинкты и выучка граничника уже сделали все сами. Шаг назад, поворот, удар по кнопке общей тревоги, рывок дверцы оружейного шкафа, тяжесть рельсотрона в руках и холодный пластик приклада на щеке. К моменту, когда предрассветную тишину разорвал вопль тревожной сирены, Рустам успел совместить перекрестье прицела в винтовочной оптике с грудью темного слуги. Но с выстрелом опоздал. Кольценосец мигнул, словно мираж, и исчез. А вместо него появились сектанты. На миг даже показалось, что эти дикие, отринувшие человеческую природу твари, выбирались на сумрачный свет из едва заметно пульсирующей плоти, покрывающей землю. что, конечно же, было не так. Скорее всего, до времени их укрывал морок темного слуги. Граничник не стал стрелять. Вот еще, переводить на этот сброд, не способный даже стены поста преодолеть драгоценные боеприпасы, когда из-за спин сектантов стали появляться цели посерьезней. Демоны. Пока лишь десяток стай низших, но они в окрестностях древнего города никогда не ходят без поводырей в лице владык. В оптике Рустам отчетливо видел гончих, беззвучно распахивающих свои кошмарные пасти. Обезьянов, похожих на трехметровых горилл с человеческими лицами, растущими из груди. Ящеров, покрытых серо-черной чешуей. И крыс, вертких тварей, с длинным, каким-то змеиным телом и несуразно большой головой. Сотни низших, а скорее даже тысячи. На памяти граничника никогда еще демоны не собирались такими силами на прорыв. «Что там? Рустам!» — крикнул снизу командир гарнизона стражей. Голос пожилого ревнителя был спокоен и холоден. Он словно бы остудил горящий в груди юноше страх, и он ответил так, как и надлежало караульному, заметившему опасность. «Четко и по делу!» «Темный слуга там, отец Варлам. Он даже удивился тому, как бесстрастно звучит его голос. «Несколько сотен сектантов и втрое больше низших!» «Владыки? Князья?» «Не наблюдаю». «Движутся?» «Нет, пока стоят». «На прорыв стало быть на цели, семя». Все так же холодно буркнул Варлам. В местах вроде здешнего стола крови аппаратура, позволяющая рассекать разломы, не работала. Тут вообще мало что работало. Такое количество магии было разлито в воздухе и по земле. Людям было доступно только наружное наблюдение – Поэтому Москву и окружало кольцо из трех десятков хорошо укрепленных постов. На каждом из них несли службу стражи и ревнители, в зависимости от сложности направления от десятка до полусотни. Пост на Бисеровом озере закрывал вектор средней степени опасности. Раньше тут проходило шоссе, ведущее прямиком к Нижнему Новгороду. А строили предки хорошо – Материал, покрывающий дорогу, хоть и вспучило местами, а кое-где разорвало перепадами температур и особо настойчивыми деревьями, все еще держался и не давал природе поглотить себя. Гарнизон тут имел среднюю численность – 24 человека, из которых большая половина являлась стражами, а остальные – ревнителями. Все они, и те, и другие, сейчас собирались под стенами, вооружались и получали благословения перед боем. В том, что он вскоре случится, никто не сомневался. Ниши давили на нервы еще минут десять, стояли и словно бы красовались перед людьми. За это время их стало еще больше. Вскоре казалось, что уже вся окраина города была покрыта демонами. Гарнизон это время провел с пользой. Стражи сосредоточились по огневым постам, ревнители выстроились на стенах, держа дистанцию друг от друга в три метра, Рустам, так и оставшийся на вышке, продолжал наблюдать за врагами через оптику винтовочного прицела, а Михаил, которому так и не удалось поспать, занял позицию за метателем. «Думаешь, пойдут?» – спросил Рустам. «Последний раз четыре года назад они прорваться пытались», – отозвался напарник. «Ты еще в училище, поди, был. Половина гарнизона тогда легла». «Я слышал рассказы, но тогда их вроде всего три десятка стай было». И без тёмного слуги. «Ага», — подвёл итог Рустам. «Значит, пойдут. Картошки бы сейчас. Или карасей». Ещё через двадцать минут твари атаковали. Впереди реденькой цепочкой неслись, завывая и размахивая примитивным оружием сектанты. За ними обманчиво неспешно шли демоны. А за их спинами уже виднелись спутанные клубки щупалец «Владык». Тюмный слуга мелькал то тут, то там, мгновенно появляясь в одном месте и тут же исчезая. Рустам водил стволом рельсатрона надеясь успеть нажать спуск до того, как жрец растает, но постоянно опаздывал. «Не отвлекайся на него!» — укорил его Михаил, заметив, как рыскает ствол винтовки. «Владыки и прочие заботы ревнителей! Наше дело нищих держать на расстоянии!» «Да их уже тут тысячи!» — с нотками истерики выкрикнул молодой граничник. Тут же, устыдившись своей неиздержанности, он кашлянул и добавил спокойнее. «Это как в море стрелять». «А ты не думай, ты делай». Старший страж закончил колдовать с прицельной сеткой метателя и тут же утопил кнопку пуска. Из раз раструба пушки вылетел крошечный белый шарик. Медленно поднялся вверх и по широкой дуге устремился к волне демонов. Как-то совершенно несерьезно коснулся поверхности, и вдруг вспыхнул ослепительным солнечным светом. Некоторое время даже смотреть в сторону взрыва было больно. А когда свет утих, Рустам увидел выжженную проплешину в сплошной стене адских тварей, которая, впрочем, тут же заполнилась новыми телами. Вслед за пушкой Михаила отработали четыре других метателя. Каждый шар раскаленной плазмы сжигал демонов десятками. Следом зажужжали рельсотроны, экономно выплевывая вольфрамовые болванки — которые разрывали на куски тела низших и служащих им людей. Примерно минуту Рустам, действующий с методичностью автомата, нажимая на спуск и тут же переводя ствол на новую цель, пребывал в уверенности, что усилий обороняющихся хватит, чтобы остановить прорыв. Но пошла вторая минута, к ногам упал уже третий опустошенный магазин, а волна атакующих, игнорируя потери, продолжала нестись к стенам укреплений. Он расстрелял половину боекомплекта, когда демоны приблизились к посту на 200 метров. Успел сменить батарею в рельсотроне и снова навести ствол на врага. Но выстрелить не смог. На сердце вдруг стало невероятно тяжело. Так тяжело, будто он вдруг понял, что все его усилия не имеют никакого смысла. Они умрут. Все умрут. Один за другим. И ладно бы только это, умереть. сражаясь за веру, уничтожая врагов рода человеческого. Почетно, но они погибнут без всякой цели. Бессмысленно эта волна сметет их, растопчет тысячами когтистых лап и по их мертвым телам продолжит нестись в центр церковных земель. Твари не остановят оружие людей, произведенное до темных веков. Оно ведь и раньше не особенно помогло им». Не спасут молитвы и песнопения ревнителей, стоящих на стенах и безотрывно глядящих в небо. Не поможет святая вода, боевые молитвы и главная вера. Господь отвернулся от рода людского. Ведь если бы ему было не все равно, он бы не допустил того, что сейчас происходит. Не позволил бы... «Ай!» — вскрикнул Рустам от резкой боли, поднес руку к щеке, не понимая, почему она вдруг взорвалась резкой болью и теперь горит, словно обожженная. «Соберись, молец!» Михаил, отвесивший напарнику тяжелую оплеуху, вернулся к метателю. «Владыка, грех унынья! Можно сказать, самый слабый из их племени! Чего это тебя так развезло? Псалмы забыл?» уныне с каким-то даже облегчением подумал граничник. «Просто темная волшба! Просто магия владыки! Душа уже освобождалась от серой хмари, рожденной демонической силой!» Тяжесть от сердца отступила, в мышцы вернулась сила, а в мысли уверенность. А когда ревнители наконец ударили, так и вовсе стало хорошо. Их песнопения достигли высшей точки, когда отдельных слов становится не разобрать, а голоса десятка мужчин сливаются в гул, отзывающийся в костях дрожью и покалывающий кожу иглами тысяч электрических разрядов, людей на стенах, словно бы окутала невидимым покрывалом, наполняющим силой и верой. А вот демоны будто на стену налетели. Движения их сделались медленными, неуверенными. «Как у мух в сиропе», — подумал Рустам. Чувствуя, что его накрывает волна эйфории, он едва сдерживался, чтобы не начать поливать замерших врагов длинными очередями из рельсотрона. Сдерживая дрожь в руках и желание закричать от переполняющего его счастья, он продолжил экономно всаживать одиночные снаряды в самые плотные скопления демонов. Теперь он уже не сомневался в том, что они остановят прорыв. Более того, он был уверен, что они так вломят адским тварям, что они вернутся на проклятую землю и лет десять будут дрожать, вспоминая мясорубку, которую им устроили воины Христовы. Хорошо бы и вовсе на их спинах войти в Москву, да и выжечь там все, спалить до основания. чтобы и памяти об этом страшном месте не осталось. И в этот момент внезапно будто косой кто-то взмахнул. Пение ревнителей прекратилось. Миг в ушах еще билось эхо псалмов, но вскоре и оно утихло. Рустам с недоумением смотрел, как один из священников падает на колени и его рвет кровью. Почему-то черный. За ним оседает второй, третий. «Жрец!» Крик напарника Рустам услышал словно бы через толстый слой ваты, которую неизвестно кто напихал ему в уши. «Там!» Он закрутил головой, пытаясь понять, куда указывает дрожащая рука Михаила, но взгляд расплывался, не способный зацепиться ни за что вокруг. Он начал одними губами читать молитву, но сбился, повторил с тем же успехом. Слова, казалось бы, выжженные в памяти, будто выдуло из головы. Тут в глаза молодому граничнику ударили сотни солнечных зайчиков, заставляя зажмуриться и отвернуть взгляд. И это, как ни странно, вернуло ему силы. Не видя цели, но точно зная, где она находится, он вскинул винтовку и выпустил одной очередью весь магазин. Тонкий виск, который, казалось, не могла издать человеческая глотка, ввинтился в его мозг острой болью. Из ушей и носа хлынула кровь, конечности будто лишились костей. Он осел на пол, роняя винтовку. «Попал!» — прошептал он, улыбаясь. В поле зрения вдруг возникло лицо Михаила, потом его большая, закрывающая собой все рука. «Попал, малой!» — услышал Рустам голос напарника. «Просадил ему щит и в клочья разорвал! Молодец! А теперь соберись, Христа ради, и поднимайся! Кажись, темный тут не один!»